Быть взрослой. Кто здесь ребёнок? Детям нужны взрослые, чтобы научиться быть взрослым. Но именно в трудных ситуациях нам бывает особенно сложно вести себя зрело и не возвращаться к моделям поведения из нашего детства. Как ты реагируешь на то, что желания твоего ребёнка или партнёра не совпадают с твоими? Тебе удаётся не выйти из себя? Если ты хочешь вместе с твоей семьёй образовать команду и слаженно взаимодействовать, то сначала нужно взять на себя ответственность за своё поведение. И даже в этом случае иногда будет случаться то, что ты будешь вести себя не так, как бы тебе хотелось. С агрессивными союзами, в которых мы относимся к другим воинственно, ты уже успела познакомиться на примере Катарины и Андреаса. Давай посмотрим, как ещё может выглядеть борьба. Теперь уже не между партнёрами, а между ребёнком и одним из родителей. Пример. Тим, Лили и Селим. Агрессивность. Лили смотрит телевизор. Тим выключает его. Просто так. Тим. Всё, конец. Лили. Нет, ты плохой, папа. Тим. Так нельзя говорить. Лили. Нет, можно. Тим. Нет. «Со мной так нельзя разговаривать!» Лили. «Нет, можно, ты плохой!» «Тим, если ты ещё раз это скажешь, завтра вообще не будешь смотреть телевизор!» Лили начинает бить Тима. Тим показывает угрожающий жест. Тут вмешивается мама, Селим. «Ну, хватит! Ты не можешь так говорить! Перестань её наказывать! Ведь ты первый начал!» Тим. «Прекрати постоянно вмешиваться, мне это уже надоело». Селим кричит, «Не ори так перед детьми, чёрт возьми!». Лили плачет, «Мама, не кричи!». Как мог бы зрелый Тим вести себя в этой ситуации? Пример. Тим, Лили и Селим. Сотрудничество. Лили смотрит телевизор. «Тим, Лили, только эту серию, потом мы идём спать». Лилли молчит. Тим: "Да, Лили?" Лили: "Папа, можно ещё одну потом?" Тим: "Нет, Лили. Я с тобой посижу, пока не закончится это, и пойдём спать." Стабильная, но гибкая я и сознательная выдержка. Подробнее об этом в следующей главе. Лили: "Плохой папа." Тим: "Да, а потом пойдём спать." Спокойный разум. Спокойное сердце. Селим. Вам нужна помощь? Тим. Нет, спасибо. Адекватная реакция. Селим улыбается. Серия заканчивается. Тим. Ты сама выключишь или мне это сделать? Лили. Выключай, но ну я хочу ещё одну серию. Тим. Конечно, как всегда. Лили. Да, как всегда. Четыре составляющие баланса. В своём развитии дети постоянно мечутся между двумя важнейшими потребностями — в привязанности и самостоятельности. И в руках родителей дать им обе эти возможности — отпускать и ловить их, давать им чувство защищённости и любви, как только потребуется. Когда мы вырастаем, наша дифференциация — становится достаточно зрелой, чтобы сохранять близость с родными людьми, даже если их желание отлично от наших. Мы можем выдержать это напряжение и остаёмся на связи сами с собой и с ними. Основополагающей тут будет связь с собой, о которой ты уже кое-что услышала в этой книге. Она способствует возникновению раздвоенного внимания, которое ты будешь уделять себе и другим. Люди, выросшие в атмосфере искренности, являются как независимыми, так и способными к привязанности. Эмпатия, близость и кризисы в отношениях помогают нам по-настоящему стать взрослыми. Они дают стимул для самоанализа и роста. И если мы открыты, выдерживаем эти трения и видим в них возможность заглянуть в нас самих и других людей, то совершенствуемся и личностно вырастаем. Мы развиваемся в процессе взаимодействия с окружающими, то есть когда мы соприкасаемся. Дэвид Шнарх характеризует понятие дифференциации с помощью четырёх составляющих баланса. Они тебе уже встречались в примере, где Тим демонстрировал зрелое поведение. Стабильное, но гибкое «я». Ты не выходишь из себя и действуешь в соответствии со своими ценностями и представлениями. Ты не изменяешь себе, но остаёшься открытым для собеседника, даже тогда, когда он пытается нарушить твоё равновесие. Это стабильное и гибкое «я» может появиться только в случае, если ты не ждёшь от других подтверждения или одобрения. Тем более от твоего ребёнка, если он совершил что-то, что в твоём понимании выходит за рамки хорошего. противоположный этому будет зависимость от признания и одобрения окружающих людей. Спокойное сердце. Ты можешь примириться со своими чувствами и страхами, знаешь, как с ними обращаться, и берёшь на себя ответственность за своё благополучие. Эмоционально ты не зависишь от других, поэтому твои отношения стабильные и гибкие. Адекватная реакция. Ты реагируешь спокойно и разумно, даже в сложных ситуациях или при общении с людьми, которые своим поведением могут быстро выводить других из себя ты не перегибаешь палку, когда другие это делают, и с достоинством обсуждаешь темы, которых тебе самой хотелось бы избежать. Осознанная выдержка. Ты можешь выдерживать неприятные чувства и ситуации и находишь в них стимул для личностного роста. Ты способна сопротивляться, и снова встаёшь и идёшь дальше, если упала. Даже когда разочарование и стресс наступают со всех сторон, ты остаёшься при своём пока это имеет смысл. Детям нужны взрослые в жизни, чтобы научиться быть взрослыми. Недавно мы натолкнулись на такой комментарий. «Если я расту вместе с моими детьми, то у меня есть проблема». Но по-настоящему опасным это становится тогда, когда мы не осознаём даже этого шанса, чтобы повзрослеть, потому что полагаем, что мы и так взрослые и при этом совершенно не задумываемся о нас самих и нашем поведении в отношениях. Если мы хотим жить осознанно и уважая достоинство других, необходимо последовательно работать над описанными четырьмя пунктами и совершенствоваться в них, чтобы иметь близкие отношения, в которых ты можешь проявить себя и быть собой и знать, что делаешь всё от тебя зависящее и при этом сохраняешь свою цельность и достоинство, находясь в очень близких и обязывающих отношениях с другим человеком. Насколько ты дифференцирована? Если ты подумаешь об этом, можно и в письменном виде, то, возможно, вернёшься к своим зарисовкам и импульсам, касающимся злости, стресса и страха. Там ты уже наглядно представляла, в каких ситуациях тебе труднее всего не выходить из себя. Переход от незрелого поведения к зрелому. Из диалога между Тимом и его дочерью Лили мы уже поняли, насколько принципиально по-другому может развиваться ситуация, если нам удается сохранить самообладание. В тяжёлом положении очень непросто реагировать по-взрослому и адекватно. Причина не только в том, что нам нужно регулировать самих себя, но и в том, что есть очень много вариантов вести себя незрело. Между раздражителем и реакцией огромное пространство, отмечает уже упомянутый нами Виктор Франкл. В этом пространстве мы обладаем силой выбирать свою реакцию, а реакция даёт нам возможности для нашего развития и свободу. Так как же распознать зрелое поведение и отличить его от незрелого. Признаки зрелого и незрелого поведения. Признаки зрелого поведения. Спираль идёт вверх, даёт энергию, связывает. Ты находишься в своём круге. После всего остаётся хорошее чувство. Признаки незрелого поведения. Спираль идёт вниз. Забирает энергию, разделяет, ты находишься за пределами себя. Во время происходящего может возникать хорошее чувство. Для информации. Хорошее чувства после спора. Если ты действуешь зрело и искренне, то во время происходящего ты не всегда будешь чувствовать себя хорошо, но после — обязательно. Когда шторм позади, А подлое поведение, к примеру, может приносить удовлетворение прямо во время трудной ситуации, потому что мы действуем согласно нашему автоматическому сценарию. Это просто, мы к этому привыкли, и оно тоже удовлетворяет какую-то низменную потребность. Но после спора мы чувствуем себя плохо, если вели себя так по отношению к любимому человеку. Взрослое, зрелое и по-настоящему искреннее поведение может показаться очень непривычным, При этом может возникнуть странное и неприятное чувство, но потом мы почувствуем себя лучше, потому что действовали по совести, а не как подлые идиоты. Может быть, ты уже переживала или наблюдала ситуации, когда не могла отделаться от вопроса, сколько же лет одному из взрослых собеседников, или спрашивала сама себя, откуда у тебя возникла такая детская реакция? Более пристальное рассмотрение зрелого и незрелого поведения должно помочь тебе определить, как ты можешь вести себя наилучшим образом, даже если твой собеседник не реагирует так, как бы тебе этого хотелось, или какую модель поведения лучше использовать, чтобы получить то, чего ты хочешь. Одновременно будет видно, как ведут себя другие. Примеры зрелого и незрелого поведения примеры зрелого поведения принимающие, притягивающее, покорное, способная к диалогу, честное, чуткое, веселая, терпеливая, приземленное, уважительное, самоотверженное, включенное, инстинктивное, искреннее, интуитивное, проводящие чёткие границы Чёткое «да», чёткое «нет». Коммуникативное, свободное, сочувствующее, уважительное, заботливое по отношению к себе, терпимое, нежное, дружелюбное. Ты в контакте с собой. Ты ведёшь себя правильно, с моральной точки зрения. Ты управляешь своим стрессом и своими эмоциями. Ты не драматизируешь, ты владеешь собой. Ты в состоянии наблюдать за собой. Ты можешь анализировать себя. Ты открыта для других точек зрения. Ты выдерживаешь напряжение конфликта. После разрушения союза ты снова можешь найти подход к другому. А теперь примеры незрелого поведения. Уходящее от ответа. Высокомерное. Накапливающее недовольство. Закатывающие глаза оскорбляющие обвиняющие властное умничающие транслирующие двойные посылы требовательное враждебное нервное ироничная контролирующая лживая манипулирующие возводящие стену невротическое придирчивая пассивно агрессивная не терппщее возражениеений саркастическая, капризная, язвительная, стыдящая, самоуничижительная, усыпляющая свою бдительность, заискивающая, ставящая себя выше других, подчиняющаяся, жертвенная, социально изолирующая, болтливая, упрямая, чрезмерно заботливая, искажающая, укоризненная, подсказывающие нужный ответ, извращающие слова. Пусть впечатления подействуют на тебя. Список приглашает тебя поиграть мысленно, что было бы, если. Ты можешь как угодно продолжить это предложение. Только то, что мы осознаём, можно изменить. С этого момента больше не может быть никаких отговорок мы выяснили для себя, что намного легче надуться и обидеться, чем остаться открытой и дружелюбной. Итак, ты хочешь сделать всё от тебя зависящее. Твоим вознаграждением будет то приятное чувство после, когда ты ощутишь свою независимость от чужой похвалы и повысишь свою самооценку.